Ганс не успел еще прийти в себя от неожиданности, как явился штурмовик, который должен был отвезти его в штрафную команду. Собственные ноги казались ему тяжелыми, словно налитыми свинцом. Ему стоило немалого труда следовать за штурмовиком не горбясь. Примерно на половине дороги, ведущей из Освенцима в Беркинау, выселся огромный виадук, перекинутый через железнодорожные пути и станцию города Освенцим. С этого места дорога пошла вдоль путей. Им пришлось пройти еще примерно полкилометра, чтобы добраться до Бреслау. И железнодорожные пути и обычная дорога вели сквозь ворота, встроенные в главное здание лагеря, на центральную лагерштрассе, разрезавшую надвое колоссальное море бараков. Восемь или десять поперечных дорог пересекали железную дорогу под прямым углом, и по обе стороны этих дорог выстроились в два ряда штук по 40 бараков. Левая часть лагеря называлась ФКЛ Фраун Концентрацион Лаге. С правой стороны располагался арбайтс Арбайцлаге Беркинау. Но название не совсем отражало суть, потому что, хотя он и считался рабочим лагерем, условия здесь были даже хуже, чем в женском лагере. Именно тут помещались крематории. Все четыре штуки. Ни перекличку, ни инспекцию, ни раздачу еды или распределение по командам невозможно было бы организовать, если бы 200 тысяч человек, составлявших население бертинау выпустили из бараков одновременно. Вот почему каждая из поперечных улиц с выходящими на нее с обеих сторон бараками представляла собой отдельный лагерь. Каждый из этих лагерей имел свой собственный номер или букву и отделялся от остальных забором из колючей проволоки. В результате могло оказаться так, что муж и жена, либо мать с дочерью, находясь в разных отделениях этого лагеря, Представления не имели о том, что совсем рядом с ними живут другие члены их семьи. А все потому, что части лагеря были весьма надежно изолированы друг от друга, и какие-то связи, достаточно ненадежные, могли существовать только между двумя или тремя расположенными рядом частями лагеря. Тем не менее, контакты между мужчинами и женщинами, полностью запрещенные и ведущие к самым тяжелым последствиям для обеих сторон, Было гораздо проще организовать здесь, чем в небольшом, очень хорошо организованном «Освенцами-1». Они искали и находили друг друга, к примеру, через команды, занятые доставкой в лагерь продуктов, и, конечно, многими другими способами. Благодаря особенностям своей работы Капо и другие мелкие начальники имели гораздо больше возможностей установления контактов с женщинами. Немало женских команд даже находились под управлением мужчин-арестантов. И многие женщины считали себя счастливицами, если им удавалось заполучить богатого поклонника, к примеру, такого, который работает на доставке хлеба, и всегда имеет возможность утолять голод своей подружки всевозможной едой в обмен на то, что она утоляет его любовный голод. Однажды вечером Ганс познакомился с арестантом, прежде сидевшим в Бухенвальде. Они разговаривали об ужасах Освенцима, где моральное падение рестантов казалось, перешло все границы даже по сравнению с другими лагерями. «В Бухенвальде», — рассказывал его собеседник, рестанты политики после длительной борьбы добились того, что получили полный контроль над управлением внутри лагеря. По ходу дела им удалось даже привлечь на свою сторону нескольких эсэсовцев. И если самый настоящий профессиональный преступник, грабитель или убийца — пытался подмять под себя политиков, он получал распоряжение явиться в госпиталь для эсэсовцев. Одна инъекция, и проблема решена навсегда. «Значит, условия там были получше, чем здесь?» — спросил Ганс. Такого слова, как «стащить» или «украсть» в Бухенвальде никто никогда не слыхал. Разве что в случаях организованных краж с складов ради того, чтобы все участвовавшие в этом арестанты получили какую-то выгоду. Поваров, воровавших хлеб или другие продукты на кухне, забивали насмерть на месте. Любой, кому вздумалось бы поменять сигареты на еду, подвергался очень серьезному наказанию. Все это выглядело совсем иначе, чем в Освенциме, где всякий арестант целыми днями занимался изобретением комбинаций, при помощи которых можно было побольше урвать для себя, и очень часто именно за счет своих товарищей по несчастью. В Освенциме функционировал самый настоящий черный рынок, действовавший обычно в свободное время, после вечерней переклички. В Бухенвальде политики бойкотировали бордель. «Ни один голландец, к примеру, туда даже не заходил», — продолжал бухенвальдец. «Здесь все совсем по-другому. Всякий, кому позволено ходить в бордель, делает это так часто, как может. Конечно, за исключением евреев, которым такое не разрешается. А здесь, в беркинау связи между мужчинами и женщинами вообще нелегальны и считаются чистой проституцией». Ганс никак не мог с ним согласиться. «По-моему, нельзя так, как ты, применять правила жизни на воле к людям, оказавшимся в лагере. Если девушка и переспит с кем-то за кусок хлеба или за литр баланды, ты не можешь судить ее за такой поступок слишком строго. Однако иначе, чем проституция, это ведь нельзя назвать, правда?» парировал бухенвальдец. «Довольно часто бывает так, что женщина влюбляется в кого-то, и, не подумав о последствиях беремене, это даже рожает ребенка. а мужчина ее покидает, и ребенок оказывается незаконным. Приличное общество от нее отворачивается, и у нее не остается иного выхода, как заняться проституцией, чтобы прокормить себя и ребенка. Они были заняты работой весь день, без перерывов. Ганс попал в строительную команду. Они непрестанно таскали то носилки, груженные кирпичами, то железнодорожные шпалы, то тяжеленные стальные фермы мостов, обдиравшие кожу на плечах. по им доставалось не очень много, потому что настоящих штрафных команд времен первых лет функционирования Освенцима больше не существовало. Время от времени они могли получить удар или пинок, но почти никого не забивали до смерти во время работы. А ведь всего год назад все здесь было совсем по-другому. Как-то раз во время работы Ганс разговорился с другим арестантом, греком, который поведал ему в порыве раскаяния о том, как однажды он позволил себе несколько раз ударить товарища, которого избили до полусмерти. В те времена в лагере существовало правило, что умерших нельзя было оставлять лежать на земле во время переклички, но надо было заносить их внутрь. На самом деле он ударил его для того, чтобы вместе с приятелем отнести тело обратно в барак и уже не возвращаться на работу. В другой раз этот грек оказался в больнице рядом с кем-то, кто был, по-видимому, тяжело болен и лежал без сознания. и Грек украл его хлеб и съел его. Но бедняга очнулся и принялся кричать. Если бы кто-то дознался, что Грек украл хлеб у соседа, то его бы точно избили до полусмерти. Поэтому он предпочел зажать соседу рот, но тот продолжал орать. А Грек все зажимал и зажимал ему рот до тех пор, пока больной не задохнулся. Ганс спросил Бухенвальца, что тот со своими высокими представлениями о лагерной этике думает об этом случае. Сам-то Ганс считал, что всякая возможность, которая представляется тебе в лагере и позволяет выжить, должна быть использована, кроме тех, которые могут стоить жизни твоим салагерникам. Но тут один голландский католик, студент-медик, вмешался в их разговор. Я учился в школе у иезуитов, и однажды мне рассказали такую притчу. Два человека в море ухватились за кусок дерева, который может выдержать только одного, и тогда один из них отцепил пальцы другого, и тот утонул. Вопрос. Совершил ли этот человек непростительный грех? Ответ — нет. Потому что если бы он сделал по-другому, они бы погибли оба. А так, хотя бы один из них все-таки уцелел. И Ганс, выслушав его, подумал тогда, что в подобном этическом парадоксе есть определенный конформизм, возможный, по его мнению, лишь при крайней необходимости, когда твоей жизни угрожает смертельная опасность. Вот почему этот пример никак не мог служить оправданием греку. Тот кусочек хлеба, который он украл, не был ему необходим для спасения жизни. Кроме того, продолжая себя оправдывать таким образом, он мог бы запросто убить на завтра кого-нибудь еще и тоже за кусок хлеба и также на следующий день. Если продолжать в том же духе, ставя вопрос «ты или я», то всякий, разумеется, скажет «я», однако в лагере такая штука не проходит. Вы можете получить временные преимущества для себя за счет других, но вряд ли сумеете в конце концов сохранить свою жизнь. А так как никакая из существующих этических систем, ни христианская, ни гуманистическая, не может одобрить обретение преимуществ ценой страданий других, поведение грека никак не может быть оправдано. Нечасто в них дело доходило до таких разговоров, потому что после того, как работа бывала окончена и команды возвращались в лагерь, их ждала перекличка. Иногда она кончалась за полчаса, но иногда продолжалась два часа, а то и дольше. И неважно, какая погода стояла на дворе — мягкий весенний вечер или дождь с градом. После переклички их выстраивали в длинную очередь за хлебом, а потом производили полную инспекцию — проверку одежды, к примеру, осмотр пуговиц. Не обронил ли ты какую-то из них со своего полосатого фрачного наряда? И достаточно ли чистая у тебя обувь, то есть не вывозил ли ты ее в грязи во время работы? Если рассматривать каждый из этих факторов по отдельности, прожить в составе такой команды можно. Работа довольно тяжелая, но, в общем, терпимая. Побои ранят, но ведь избивают вас не до смерти. Конечно, хлеба и баланды нам достается не слишком много, но это все-таки лучше, чем все время бездельничать. Вот только все в совокупности, очень тяжелая работа плюс регулярные избиения, да к тому же явно недостаточное количество еды было совершенно непереносимо. Больше всего мучений доставлял, конечно, недостаток отдыха. Работа, перекличка, проверки, добывание еды. И когда наконец-то укладывался на нары в компании восьми человек, выходцев из разных концов Европы, начиналась тщетная битва с вшами и блохами. Они набрасывались на арестантов тысячами, будили, и все чесались, как бешеные. И снова и снова уговаривали себя не обращать на них внимания, лежали замерев. пусть себе ползают по лицу и телу, засыпали и снова просыпались, ругались со своими соседями, снова чесались, до крови расчесывая ноги, чувствовали кровь кончиками пальцев, понимали, что ничем хорошим это не кончится, прекращали чесаться и снова возвращались к этому опасному занятию. И все утомленные до предела, лишенные отдыха, чувствовали себя совершенно несчастными. Ночью приходилось вставать, иногда до трех раз, из-за жидкой баланды и сердечной слабости. Это означало перебраться через троих соседей и пройти несколько сотен метров до будки сортира, в досчётом полу, которого было проделано не менее 40 дырок. Снаружи стоял часовой, следил, чтобы никто не вздумал помочиться вне сортира. За подобный проступок арестанту полагалась порка. Один из соседей Ганса, крестьянин, который принадлежал к какому-то из балканских народов, оказался практичнее всех. Он стащил миску для баланды и спрятал ее в постели. Теперь ему нет нужды подниматься и бежать на улицу. Но вот в чем вопрос. Кому из арестантов придется с утра есть из этой миски? Никому ведь такое не понравится, правда? Так что лучше уж пройти пару сотен метров. В четыре часа утра арестантов поднимают. Каждый снимает рубашку и моется. Тонюсенькая струйка воды, мыло не выдают, вытереться можно только собственной рубашкой. Многим не всегда удается даже добраться до крана. Может быть, кому-то повезет найти по дороге лужицу с дождевой водой, чтобы ополоснуться. Потом, ведь еще совсем рано, даже не рассвело перекличка. И после долгого-долгого стояния команда, наконец, спускается в путь. У ворот ведущий вас капо рапортует. «Строительные работы! 693 человека!» Вот здесь внимание. Если оберштурмфюрер посчитает, что вас слишком много... и 660 будет достаточно, он выберет случайным образом лишних 33 человека и их отведут в сторону. И больше никто и никогда их не увидит. А вот что каждый арестант видит постоянно, это пламя, вечный огонь, пылающий над трубой крематория. Неугасимый огонь, горящий день и ночь, постоянно подтверждает, что там в крематориях регулярно сжигают людей. Таких же людей, как лежащие на нарах арестанты, у которых тоже совсем недавно были мыслящие мозг и сердце, насос, неустанно гоняющий волшебную жидкость, кровь сквозь бесконечную сеть сосудов. Людей, которые оставались живыми до самой последней, мельчайшей клеточки своих тел, чудесными божьими созданиями. Иногда, когда облака висят низко, дым плывет едва ли не над головами арестантов. и тогда они ощущают запах горелого мяса или, может быть, отбивной, поджариваемой на плохо вымытой сковороде. Для заключенных это замена завтрака, потому что вчерашний хлеб они давно съели. И, наконец, наступает время, когда арестанты уже не выдерживают. Они устали, их тошнит, и возникает чувство отвращения к самим себе, потому что они ведь тоже люди. Даже эсэсовцы, если смотреть на них с очень большого расстояния, выглядят почти как люди прошло пять недель и ганс получил письмо наконец то я поняла куда ты делся человек который доставляет дрова на кухню вашего лагеря нашел тебя как только смогу поговорю с лагерным врачом потерпи пожалуйста еще немного но на самом деле прошла еще целая неделя прежде чем к гансу подошел писарь барака чтобы забрать его с собой ганса привели в административный корпус проверили и отправили обратно Восвенцем один. За время его отсутствия в девятом бараке произошли существенные изменения. Здесь появился новый староста. Недели раньше барак посетил лагерный врач с целью в очередной раз отобрать мусульман. Когда на следующий день прибыли грузовики, чтобы забрать несчастных, одного не досчитались какого-то итальянского еврея. Поднялся жуткий переполох. Но вечером итальянец сам вернулся в барак. Оказалось, что он весь день работал в составе одной из строительных команд и таскал мешки с цементом. Когда работа закончилась, Капа, командовавший работами, даже похвалил его за усердие. На самом деле итальянец просто надеялся убедить всех в том, что он никакой не мусульманин и все еще в состоянии выполнять тяжелую работу. Лагерный врач, вернувшийся в барак на завтра, не принял во внимание его логических доводов. Он приказал немедленно отправить итальянца туда, где ему следовало находиться. Потом вызвал к себе Пауля. И объяснил ему, что подобное скандальное происшествие в его бараке совершенно недопустимо. И почему Пауль, по крайней мере, не избил, как следует, наглого еврея. Но Пауль заупрямился, а поскольку он был влюблен в еврейскую девушку и по этой причине начал испытывать сочувствие вообще ко всем евреям, находящимся в лагере, то заявил лагерному доктору. «Я не бью больных людей». Тут лагерный врач потерял терпение, заорал, что, по его мнению, коммунисты всегда рано или поздно показывают свою красную сущность, обозвал Пауля другом жидов, подонком и грязной красной свиньей. После чего господин доктор лично врезал Паулю по морде, и не раз, и не два, а пока из его разбитых губ не полилась кровь. Всего через полчаса у них уже был новый староста барака, бывший дежурный по 21-му бараку, Злобинский, поляк. Он славился своей хитростью и грубостью, был заносчив, проверял, как застелены постели, устраивал скандал, заметив на полу выпавшую из тюфюка соломинку и заставлял всех работать до полного изнеможения. Но через пару недель он, в свою очередь, влюбился в девушку из десятого барака и с этого момента проводил целые дни у окошка. Фельдшеры могли снова заниматься своими делами и даже дремать, сваливая всю работу на дежурного, выздоравливающих пациентов. В день своего возвращения Ганс отправился в десятый барак вместе с кесель командой Они с Фридель были совершенно счастливы, что его приключение так счастливо завершилось. — Как тебе удалось этого добиться? — спросил он Фридель. — Очень просто, — отвечала она. — Я пошла к Кляйну, лагерному врачу, и рассказала ему, как было дело, и что ты мой муж, и он оказался так добр, что записал для себя твой номер. Мне его поступок совершенно непонятен. — Это та самая сволочь? которая на прошлой неделе выгнала Пауля с должности староста нашего барака из-за ошибки, сделанной во время селекции. В начале месяца он прибыл в Беркинау и за два дня уничтожил целую семью из Чехии по фамилии Лагер. Тысяча арестантов была отправлена на какие-то тяжелые работы. Пять с половиной тысяч ушли в трубу, пожилые мужчины, женщины и дети. Мы часто сталкиваемся с этим феноменом. Ты не можешь ни о чем нормально договориться с эсэсовским молодником Но те, кто постарше, хотя они и совершают грандиозные преступления, способны внезапно проявить гуманность в мелочах, как вот теперь по отношению к тебе. — Не думаю, что здесь ты права, — возразил Ганс. Напротив, молодняк выращивали в духе крови и почвы. И им неведомо ничто другое, они не знают никакой иной жизни. Но те, кто принадлежат к старшему поколению, вроде нашего лагерного врача, показывают благодаря таким вот мелким актам милосердия что в них все еще жива память о прошлом, о прежнем воспитании, полученном дома. Их не обучали бесчеловечности с молодых ногтей, и они не нуждаются в демонстрации своей приверженности злу. Но именно поэтому их вина намного больше, чем вина юных нацистов, никогда не слыхавших о том, что с их воспитанием не все в порядке. Они поговорили еще немного. Фридель рассказала Гансу, как некоторым девушкам делали инъекции крови малярийных больных, и они страдали от повышенной температуры, вызванной приступами искусственной малярии. Теперь стало несравненно проще проникнуть в десятый барак и почти совсем безопасно оставаться там подолгу. Все больше и больше поляков отправляли куда-то с очередными эшелонами, что позволяло евреям получать лучшую работу. Теперь евреев допускали к работе на складе арестантской одежды и в фотостудии, а некоторым повезло даже попасть на кухню. Раньше докторов-евреев ограничивали преимущественно подсобной и грязной работой. Теперь им разрешалось трудиться по специальности. Так что сейчас евреи могли появляться в десятом бараке, ссылаясь на необходимость исполнения своих профессиональных обязанностей. Прежде это была прерогатива поляков, вовсю пользовавшихся своим привилегированным положением. С одной стороны, высылка поляков из лагеря дала евреям возможность более сносной жизни, с другой — Они стали очень сильно беспокоиться. Сперва куда-то отправили поляков, потом, опять-таки неизвестно куда, вывезли русских. Рейхсдойчам, которые не были политическими заключенными, срочно предложили вступить в войска СС. Все это, несомненно, объяснялось отступлением германских армий и постоянными изменениями положения на фронтах. Теперь, летом 1944 года, русские дошли уже до Радома. города, находившегося неподалеку от Кракова. И русская армия оказалась всего в двухстах километрах от Освенцима. Еще одна наступательная операция, и они вступят в освенцем Что же тогда случится с теми, кто здесь останется? На этот счет существовали самые разные мнения. Одни говорили, по-видимому, немцам придется эвакуировать лагерь. Но это немыслимо сделать одним махом, потому что хотя население лагеря заметно уменьшилось, Во всем Освенцим комплексе оставалось еще не менее 120 тысяч арестантов. Но другие возражали им. За каким чертом немцам возиться с эвакуацией, когда гораздо проще уничтожить всех разом, да и дело с концом? Встречались, правда, оптимисты. Но этих безумцев, скажем прямо, было совсем немного. Почему-то они верили в то, что немцы готовы передать свидетелей своих чудовищных жестокостей из рук в руки наступающей русской армии живьем. Так они и жили в турбулентной атмосфере из-под напряжения. В июле слухи достигли кульминации. Фюрер мертв, вермахт и эсэсовцы сражаются друг против друга повсюду. Генералы взяли власть в свои руки. Никогда прежде слухи подобного рода не достигали такой интенсивности, никогда раньше им не доверяли настолько безоговорочно. Но буквально на следующий день предлагался новый, совершенно сногсшибательный вариант. Война вообще давно окончена, и новое германское правительство ведет переговоры со странами коалиции, а эсэсовцы пока остаются на своих местах. Несмотря ни на что, эти слухи, похоже, оказались достаточно близкими к истине. Прошло несколько дней, и они прочли в довольно старой газете, которую неевреям разрешали выписывать, что попытка мятежа во главе с фон Витцлебеном действительно имела место. Эрвин фон вицлебин офицер германской армии, глава неудавшегося заговора против Гитлера в 1944 году, приговорен к смерти нацистским судом и казнен. И все-таки слухи, которые циркулировали по лагерю, часто выглядели довольно-таки карикатурным преувеличением реальности, хотя их анализ помогал приблизительно понять, что происходит на самом деле. Но чаще всего установить уровень соответствия слухов реальным фактам было все-таки очень трудно. такая же ситуация сложилась в отношении десятого барака уже почти полгода по лагерю ползли слухи о том что десятый барак собираются куда то переместить метрах в двухстах от лагеря возвели новый комплекс бараков пока что там жили эсэсов но одно из строений предназначалось для обитательниц десятого барака и снова пугающая перспектива предстоящей разлуки правда довольно долго ничего не происходило пока в августе слухи не приняли более конкретную форму. Пять бараков из числа вновь построенных должны были превратиться в женский лагерь. Десятый барак должен был переместиться туда же и занять место среди лучших женских команд, трудившихся в прачечных для эсэсовцев и в цехах военных заводов. И вот внезапно наступил день переезда. Несколько часов простояли женщины, построенные в ряд вдоль лагерштрассы. Их считали и пересчитывали, и снова считали. Никто не понимал, чего они ждали, но Ганс и Фридель только радовались. Вокруг не было почти никого из эсэсовцев, и они смогли постоять рядом и поговорить друг с другом намного дольше, чем обычно. Это прощальное свидание оказалось самой длинной и самой спокойной беседой за прошедший год. Гансу хотелось знать, что ожидает их на новом месте. «Я полагаю, они продолжат свои эксперименты», — отвечала Фридель. Всю последнюю неделю в 10-м бараке они работали как бешеные. Нам было сказано, что на новое место попадут только те, кто значатся в списках Клауберга и Гёбеля, то есть те, кому сделали по крайней мере один укол. Медицинскому персоналу тоже придется переехать. — А ты? — Как тебе удалось избежать уколов? — спросил Ганс. Он ужасно боялся, что она не смогла избежать инъекций, возможность которых постоянно приводила его в ужас. Все это время их не оставляла надежда на то, что им удастся выйти живыми из всех выпавших на их долю испытаний. Но если Фридель получит свой укол, она может навсегда остаться бесплодной. И она заметила его тревогу. Нас в 10-м бараке 34 человека обслуживающего персонала, включая медсестер, кто еще не прошел через их эксперименты. Каждая из нас должна была зайти к Клаубергу и объяснить, почему ее очередь участвовать в опытах все еще не наступила, и узнать, когда ей предстоит подвергнуться экспериментам. Тех, кто откажется, они собирались отослать в Беркинау. Когда дело дошло до меня, я пришла и сказала, что в данный момент у меня обострение пилонефрита. «Раз так», — сказал он, — «ничего не поделаешь. В такой ситуации вам нельзя делать инъекцию, это может привести к фатальным последствиям». По счастью, никто не догадался проверить меня, потому что воспаление почек прошло уже месяц назад. Просто поразительно, как ей удавалось находить нужные слова. При этом она не была специалистом, но зато обладала удивительно развитой интуицией. Около полудня женщины, наконец, отправились в путь. Теперь у Ганса и Фридель не будет возможности видеться, когда они захотят. Но мужчины, которые работают в новых бараках, смогут по-прежнему доставлять записочки и посылки. А Фридель постарается найти способ возвращаться в лагерь под предлогом посещения зубного врача либо рентгенолога так часто, как сможет. Это позволит им видеться хотя бы изредка. Большинство мужчин вообще ничего не знали о своих женах. Некоторые, как Элли, знали, что их жены погибли. Но остальные, которым было известно лишь, что их жены живы и находятся в одном из ближних лагерей, к примеру, в Беркинау, никогда не имели возможности связаться с ними. Так что ни Гансу, ни Фридель не было повода жаловаться. После переклички они с Элли, не торопясь, прогуливались по Березовой аллее. Было все еще очень жарко. Позже лагерь Штрассе заполнится народом, но пока что население лагеря еще сидело по своим баракам в ожидании ежедневной пайки хлеба. Вот почему по Березовой аллее гуляли только некоторые фельдшеры и привилегированные арестанты. На одной из скамеек они увидели доктора Валентина и профессора Мансфельда. Валентин окликнул Ганса. «Ну как, ты уже, наконец, пришел в себя?» Ганс удивился, в чем дело. Разве он ведет себя неадекватно? Они с Элли уселись на траву рядом со старшими коллегами, и Ганс заметил. «Мне не кажется странным, что я выгляжу печальным. Я говорю о страдальческом выражении, которое ты носишь на своем лице весь день. На что тебе жаловаться?» Ты же понимаешь, что без труда найдешь возможность связаться со своей женой. Конечно, но все будет гораздо сложнее, чем было до сих пор. А если у нее возникнут какие-то проблемы, я уже не смогу ей помочь. — А какие, собственно, у нее могут возникнуть проблемы? — спросил профессор. — Вы сильно удивитесь, профессор, — отозвался Элли. Они все еще горят желанием продолжать свои исследования. Во-первых, в этом новом бараке оборудовано целых два рентгеновских кабинета. Так что они могут, так сказать, удвоить усилия и работать еще интенсивнее, чем прежде, в десятом бараке. А может быть, вы слыхали о новых идеях проверки результатов экспериментов? О целом коридоре небольших комнат в этом новом бараке, которые предназначены для того, чтобы помещать туда женщин вместе с мужчинами. И все это ради проверки результатов эксперимента. Можно ли на самом деле стерилизовать женщин по их методике? Ганс не мог поверить своим ушам. «Да ладно тебе, не надо повторять все, что ты слышал от других. А как насчет специального борделя для евреев, которые якобы собираются открыть к первому сентября?» Но Элли был уверен, что оба слуха базируются на одном и том же факте. «Откуда нам знать? Вдруг как раз эти экспериментальные комнаты и будут использоваться в качестве борделя?» Но тут в разговор вмешался профессор Мансфельд. «Что за чушь вы все несете?» Если в их голову встряла эта идиотская идея, у вас не будет ни малейшей возможности остановить процесс. Его жена не получала никаких уколов, и зачем тогда им контролировать ее способность забеременеть? — Ах, ведь это ни о чем не говорит, — продолжал профессор. — Разве мы можем ожидать от этих господ хоть чего-то похожего на разумное поведение? Они проводят свои идиотские опыты безо всякой системы, и даже не думая о логике, они подчиняются только собственным капризам. Едва какая-нибудь блажь встрянет им в голову, они ее тотчас же реализуют. В отделении Освенцима возле Кёнигсхюта в прошлом месяце нашелся обершарфюрер, который взял троих мужчин и трех женщин и запер их всех вместе в очень тесном помещении на несколько дней. Он забрал у них всю одежду и постоянно наблюдал за тем, что они будут делать. Он перестал давать еду одному из мужчин, второго кормил нормально, а третьему не давал совсем ничего, даже воды. Таким образом, он собирался исследовать, как влияет количество поглощаемой пищи на сексуальность людей. Даже ребенку понятно, что идеи такого рода экспериментов могут родиться только в нездоровой голове. Ганс согласился с ним. Конечно, но это только его собственный каприз. Возьмите, к примеру, их исследование касательно снотворного. На прошлой неделе какой-то эсэсовец явился в девятнадцатый барак и отобрал там троих мужчин. Каждому из них дали какой-то порошок, растворенный в натуральном кофе. Вскоре после этого все трое уснули, и двое уже никогда не проснулись, а третий проснулся, проспав 36 часов подряд. Как раз тут я могу себе представить, как эсэсовцу пришла в голову идея протестировать снотворное на людях. Этот господин был настолько потрясен заговором фон Вицлебена, что совсем перестал спать по ночам. В его домашней аптечке обнаружились снотворные порошки, которые он отыскал на складах Канады. Но он боялся полностью доверять этому средству и в результате проделал научный эксперимент над бесправными арестантами. Но Элли прервал его. Довольно-таки дурацкое занятие пытаться анализировать подобные опыты. Бессмысленная трата времени. Эксперимент, проделанный в Кёнигсхюте, Это не более чем удовлетворение извращенных желаний экспериментатора, в данном случае эсэсовца, наблюдать чужую сексуальную жизнь. В то время как исследования, которые проводятся в 10 бараке, имеют под собой совершенно другую основу. «Это не так, минеер сердито парировал профессор. «Ни один из экспериментов, проводившихся германскими учеными, а фактически вся германская наука, начиная с 1933 года, не на йоту, ни лучше», если рассматривать ее как с точки зрения гуманизма, так и с научной точки зрения. Главный фактор здесь, конечно, исключение из научного сообщества всех ученых-евреев. Это при том, что в течение столетий германская наука не могла бы существовать без работ множества еврейских и иностранных ученых. Среди немецких ученых, к примеру, было особенно много поляков. При этом имена людей вроде поляка Коперника часто использовались пропагандой как раз для того, чтобы продемонстрировать превосходство германской науки. А что бы произошло, если бы Гитлер не выгнал отовсюду евреев? Вряд ли германская наука стала бы от этого намного более продуктивной. В любом случае наука стоит на двух китах. Сперва проводятся исследования, затем из них делаются выводы. Так вот, в Германии после 1933 года Выводы делаются еще до начала исследований. Они должны совпадать с государственным символом веры. До тех пор, пока речь шла о чисто технических исследованиях, в основном для военной промышленности и частично в области медицины, результаты с благодарностью принимались. Но как только германский ученый вступал на зыбкую историческую или философскую почву, он должен был быть заранее готов к тому, каким выводом могут привести его исследования. Если он был достаточно глуп, чтобы выступить перед коллегами с результатами, противоречащими национал-социалистической доктрине, то судьба его оказывалась незавидна. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, профессор. Но давайте вернемся к нашим женщинам. Если эксперименты, проводимые над ними, просто технические, то они не должны причинять им вреда. Наука — это то, что развивается в процессе служения нуждам человеческого общества. По этой причине исследования, связанные с возможностью массовой стерилизации, не могут представлять собой никакой ценности для науки. Тем более, что нам известно, германская наука не служит интересам всего человечества, а лишь интересам германской нации. В любом случае, поглядите на то, чем они занимаются. Кто играл главные роли в «Десятом бараке»? Клауберг и Гёбель, гестаповцы, и доктор Самюэль, который изо всех сил пытается спасти собственную шкуру. Эксперименты проводятся под руководством какого-то шарфюрера, который вообще не имеет никакого представления ни о чем, а его поставили руководить всеми на том основании, что начальство посчитало, будто до войны он имел отношение к медицине, потому что он торговал зубными щетками. Нет, господа, исследования, которые противоречат всем мыслимым принципам гуманизма, не могут иметь никакого отношения к науке. Если бы кто-то из ассистентов моей бывшей лаборатории общался с подопытными животными так, как позволяют себе обращаться с женщинами местные коновалы, я сам лично вышвырнул бы его за дверь». Пылкая речь Мансфельда произвела на слушателей огромное впечатление. Но как только он закончил свой рассказ, появился вестник из девятого барака и сообщил, что им надо немедленно возвращаться. Дело в том, что их, оказывается, нынешним вечером собираются перевести в восьмой барак. Так что в течение нескольких часов им пришлось как следует потрудиться, разбирать столы и шкафы и паковать медикаменты. Однако вскоре пришло новое распоряжение. Переезд назначен не на сегодня, а на завтра. Завтрашний день не замедлил наступить, и работа была тяжелой. Надо было перетащить в новый барак соломенные тюфяки и нары, а вслед за ними пациентов на носилках. Восьмой барак оказался грязным, буквально разваливающимся бывшим карантинным бараком. А девятый и десятый бараки, как оказалось, начальство собиралось использовать для заселения туда цыган. Цыгане жили целыми семьями — мужчины, женщины и множество детей. Они были привилегированными заключенными, которые, по непонятным соображениям, избежали перевода в Беркинау, но были размещены в различных лагерях на территории Германии. При этом интересно, что немцы, в сущности, не делали особенных различий между цыганами и евреями. Цыган, конечно, было намного меньше, чем евреев, и они почти никогда не занимали общественно значимых позиций ни в одной европейской стране. Но Беркинау они покидали так же, как и евреи, только через трубу. Что ж, это было еще одним доказательством того, что преследование евреев вовсе не являлось исключительно антикапиталистической борьбой против глобальной еврейской плутократии. При этом эсэсовцев специально тренировали, обучая ненависти и превращая сс в орган, терроризировавший народ, живущий в Германии, и особенно негерманское население. Методику террора они осваивали, преследуя евреев, русских и цыган под видом борьбы за расовую чистоту наций. Такие лагеря, как Эликом в Нидерландах, неподалеку от Велюба и Штутхов возле Данцига, официально считались тренировочными базами эсэсовцев. В этих лагерях солдаты-эсэсовцы получали возможность удовлетворять свои садистские наклонности, любовно взращиваемые в них пропагандой. И поскольку именно Гитлер давал им такие безграничные возможности, эсэсовцы послушно следовали за фюрером до самого его фюрера последнего часа. Чтобы как следует вычистить барак и привести его в порядок, потребовалась целая неделя. Пациенты укрывались грязными одеялами, даже не постиранными после предыдущих хозяев. На них были рубахи, раз в месяц подвергавшиеся дезинфекции, но тоже никогда не стиравшиеся и несшие на себе коричневые пятна засохшей крови и черные следы от раздавленных блох. Но на первый взгляд все казалось достаточно чистым. Полы сверкали белизной, нары были аккуратно выкрашены. Эта неделя стоила лазарету очень дорого, потому что от лагерного начальства им не перепало совершенно ничего. И чтобы покрасить нары и двери, пришлось, урезав рацион пациентов, расплачиваться едой, хлебом и маргарином. Однако, к несчастью, на девятый день в лагерь прибыла очередная партия цыган, и лазарету снова пришлось переезжать, на этот раз в седьмой барак. И вот теперь, когда количество цыган перевалило за две тысячи, в лагере началось... Настоящее светопреставление Собственно, у Освенцима всегда была слава плохого лагеря. Теперь же три цыганских барака окружили забором из колючей проволоки, а у входа на их территорию поставили целых два сторожевых поста. Но это нисколько не помешало оживленной торговле цыган с остальным лагерем прямо сквозь проволочный забор. Цыгане получали больше хлеба, чем остальные, и использовали его для покупки колбасы и картошки, доставлявшихся в лагерь обычными арестантами. Это привело к инфляции хлеба. Дело в том, что до появления цыган за пайку хлеба давали 12 картофелин, а теперь за ту же пайку можно было получить не больше семи Цыгане целыми днями плясали под собственную музыку, а мужчины с внешней стороны забора любовались их танцами, пока охранники не прогоняли их ударами палок либо не подвергали более серьезным наказаниям за бездельничание в рабочее время. А с наступлением темноты территория цыганского лагеря превращалась в настоящий филиал борделя. рестанты каким-то образом находили возможность просочиться за проволоку, чтобы добраться до прекрасных цыганок. А некоторые из последних, в свою очередь, выбирались сквозь проволочный забор в лагерь, чтобы наполнить новым смыслом жизнь старост бараков и капо, которые, как правило, имели собственные крошечные штюби и оплачивали секс-услуги тем, что кормили женщин досыта. На самом деле цыганки без отдельных штюби неплохо справлялись со своей ролью. Главное, чтобы как следует накормили. Но среди ночи начинались рейды. В поисках цыганок эсэсовцы прочесывали весь лагерь, искали их во всех постелях. И сколько же было жертв. Теперь каждое утро в лагере начиналось с того, что являлась специальная команда, чтобы заново отремонтировать колючий проволочный забор. Ганса все это безмерно раздражало. Глядя на развлечения цыган, он думал только об одном — о том, чего лишил его лагерь. И все сильнее и сильнее чувствовал себя, словно заживо погребенным. Тем более, что цыганки его совершенно не интересовали. Время, которое он прежде проводил под окном Фридель, болтая с нею, теперь приходилось проводить за разговорами с коллегами-докторами на верхнем этаже барака. Или беседую с профессором Фрейда, экономистом из Амстердамского университета, который проходил лечение в госпитале уже целую неделю. Старик появился в лагере с последним эшелоном из Голландии. Случаю было угодно, чтобы, сойдя с поезда, он угодил в правильный ряд. Но в Освенциме он попал в дорожную команду. В течение нескольких недель ему приходилось впрягаться в подводы полные гравия и таскать их на себе, так что он совершенно выбился из сил и оказался в госпитале. Профессор Фрейда сразу же сделался чрезвычайно популярен среди докторов благодаря своему дружелюбному, скромному поведению. Они находили le professeur Allende Treschermann. Они находили голландского профессора весьма симпатичным. А Ганс со своей стороны старался помочь профессору чем мог. По утрам еще до того, как прозвучит гонг, больные собирались у окон седьмого барака, находившегося точно напротив восьмого барака, чтобы поглядеть на моющихся цыганок. Потом появлялся староста барака и разгонял пациентов по своим постелям. Но в фельдшерскую штюбе он не заходил, и фельдшеры получали возможность подольше наслаждаться эротическими беседами на языке жестов с находящимися в различной степени одетости цыганками. Попади сюда хоть сам святой Антоний, и тот бы не устоял перед искушением. Так что Ганс время от времени все-таки поглядывал в сторону соседнего барака. Но долго смотреть туда у него не было сил. потому что наблюдение за женщинами только усиливало его тоску по Фридель. Связаться с ней становилось все труднее и труднее, особенно после того, как Крэпса, зубного техника из Голландии, поймали и посадили на несколько дней в бункер как раз за то, что он носил письма к женщинам. При нем оказалось одно из писем Ганса. Но во время расследования Крэпс сказал, что это письмо написал своей жене какой-то незнакомый ему мужчина. Собственно, ничего особенного в письме не было. А самого Крэпса спасло то, что он был отличным врачом и известным в Голландии человеком. Кроме того, за него ходатайствовал его начальник, оберштурмферер зубной клиники, так что дело довольно быстро замяли. Еженедельные визиты самой Фридель в госпиталь не давали им возможности даже поговорить. Она являлась по средам, когда девушки приходили в госпиталь для консультаций, но там всегда присутствовал санитар по делам здравоохранения. Он был грязный тип, румын, а эсэсовцы из негерманских стран, как правило, вели себя намного хуже уроженцев Германии. Этот санитар издевался над девушками, настаивал на том, чтобы присутствовать при врачебном осмотре, а после частенько уединялся с какой-нибудь из них на верхнем этаже, запираясь со своей избранницей в кабинете глазного врача либо в аптеке. Зато во время его развлечений многие получали возможность поговорить со своими женами. Второй санитар по делам здравоохранения пропускал Ганса, Майзеля и Дехонда в комнату, где девушки ожидали своей очереди к врачу. Фридель рассказывала ему о новом бараке, в котором они теперь жили. Там над ними не проводили никаких экспериментов. Девушек занимали совершенно другими делами. Их разделили на несколько команд. Фридель работала в ночную смену и шила одежду. Это была нелегкая работа. Двенадцатичасовая смена на чердаке, полном пыли, где ей приходилось сшивать друг с другом старые тряпки. Если она не выполняла дневную норму, ее били. Она задыхалась от пыли и все время кашляла. В тот раз она больше ничего не успела рассказать до возвращения румына. А тот был пьян и сделал несколько грязных замечаний, прежде чем выгнать мужчин вон. Когда им с Фридель удастся увидеться снова, он должен был думать о чем-то приятном. Они виделись в среду. В четверг всех цыган увезли, и в пятницу можно будет переехать. Они возвратятся назад в девятый барак. Хотя страшно подумать, во что его могли превратить временные постояльцы. На следующее утро раздался крик. «Внимание, лагерный врач!» Но лагерный врач не стал заходить в фельдшерскую штюбе, где они еще не успели прибраться. Он направился прямо в штюбе старосты барака. Там он провел всего несколько минут, обсуждая что-то с главным врачом Барака. Когда он ушел, Зелина позвал всех врачей в амбулаторию. Им предлагалось составить список всех имеющихся в наличии пациентов и вслед за именем каждого пациента указать, можно ли его прямо сейчас выписать из госпиталя, а если нет, как долго он должен будет там оставаться, одну, две или три недели, либо еще дольше. Все врачи просто остолбенели. Они-то прекрасно понимали, где находится граница. Как долго кто-либо может еще оставаться больным, не рискуя немедленно попасть в газовую камеру? Ганс довольно долго разговаривал с Флешнером, французским коллегой, который лечил профессора Фрейда, о том, какая судьба ожидает его соотечественника. Они никак не могли утверждать, что он совершенно здоров. Если бы они так поступили, его бы немедленно отправили на убой, потому что профессор был не в состоянии пройти сам и сотни метров. но также они не могли написать и дольше трех недель, потому что это означало, без сомнения, немедленный конец. Их задача усложняла и то, что лагерный врач забрал с собой истории болезней пациентов, и они не могли ничего в них поправить. Посоветовавшись с Зелиной, они приняли решение — запросить для профессора три недели. В жизни Ганса не было решения, о котором бы он сожалел сильнее. на завтра истории болезни вернули кроме принадлежавших евреям которым полагалось лечиться больше двух недель лагерный врач оставил их у себя всех их должны были на завтра отвезти в беркинау для очень легкой работы на текстильной фабрике текстильная фабрика в беркенау была очевидно крупнейшей в мире через ее широко распахнутые ворота прошли уже миллионы людей по дороге в конце которой находилась газовая камера Воскресное утро зелена позволил Гансу не выходить на работу. Лиен Сандерс, друживший с Капо, командовавшим дорожными рабочими, смог договориться со своим приятелем, что тот возьмет Ганса в команду, работающую неподалеку от женского лагеря. Такая удача стоила Гансу пачки сигарет, пожертвованной специально для этой цели польским пациентам. В новом женском лагере работало сейчас 30 человек, и они тайно взяли Ганса с собой. Он не был одинок, по крайней мере, половина воскресной команды интересовались девушками. Эсэсовцы пока ничего не заметили, и они могли гулять по женскому лагерю практически свободно. До тех пор, сказал Капа, пока имели в руках лопату или несколько плиток, которыми мостили дорогу, чтобы, если на горизонте появится эсэсовец либо доктор, можно было немедленно включиться в работу. Несколько парней исчезли на каком-то чердаке вместе со своими девушками. Но Фридель не интересовала то, что она называла «украденной любовью». Они достаточно долго простояли за дверью, ведущей в ее барак, и получили возможность спокойно поговорить. Ганс рассказал ей об ужасной судьбе профессора Фрейда, чтобы облегчить душу. «Но ведь это не в твоих силах», — утешала его Фридель. «В большинстве случаев, когда ты не можешь дать пациенту лучшего лекарства, и тот умрет, никто не будет обвинять тебя в его смерти». Хотя принять неверное решение о лекарстве гораздо более серьезная ошибка, чем ситуация, в которую ты попал. Как ты мог сделать верный выбор, столкнувшись с их шулерской игрой? Ты ведь ничего не знал заранее. Она была права, и Ганс попытался убедить себя в том, что не так уж и виноват. На завтра прибыли грузовики. Ганс чувствовал себя ужасно. Из барака вышел профессор Фрейда, человек, который у себя на родине был ректором Амстердамского университета. Человек, который пожаловал королеве Вильгельмини почетную докторскую степень. Он пожал Гансу руку и попросил, если Ганс доживет до освобождения, передать самые теплые пожелания его родным. — Что вы, профессор? — возразил Ганс. — Вот увидите, вы еще сами сможете с ними поговорить. А что он мог сказать? У него не хватало мужества назвать вещи своими именами. Ему приходилось поддерживать ложные сказки о Беркинау. Тут подошел эсэсовец и подтолкнул профессора грузовику. И один из наиболее известных и уважаемых ученых Голландии, одетый в грязную рубаху и деревянные сандалии, вскарабкался в кузов грузовика, который должен был отвезти его в газовую камеру. С эсэсовцами никогда не знаешь, что новенького они придумают. К примеру, вы являетесь свидетелем фантастического парадокса. Ранним утром, когда тысячи арестантов, построенных в колонны по пять человек в ряд, маршируют к воротам лагеря, навстречу новому дню, состоящему из голода и смертельно тяжелого труда, их марш сопровождает выстроенный у ворот духовой оркестр, состоящий из 50 музыкантов, отобранных из числа тех же арестантов. Как-то раз докторам приказали составить списки тех, кто, по их мнению, нуждался в усиленном питании. А на следующий день все, кто были перечислены в этом списке, оказались среди несчастных, которых приготовили к отправке в газовые камеры. Еврейские женщины — рабыни, которых избивают хуже, чем рабочих лошадей. Но когда эсэсовцу понадобится удовлетворить свою похоть, он выбирает для этого еврейскую девушку. «А если ты откажешься, мне придется применить силу». Если арестанту дается добыть себе лишний кусочек хлеба, его избивают палками. Но вся подпольная торговля золотом и бриллиантами, а также скотом с бойни, однажды им удалось увезти 14 свиней разом, осуществляется под контролем эсэс. Осенью 1943 года в Майданике, в концлагере в окрестностях Люблина, был раскрыт крупный заговор, и эсэсовцы решили тогда расправиться со всеми 18 тысячами евреев в один день. Выкопали колоссальный четырехугольный котлован. С одной стороны этого четырехугольника люди раздевались, потом заходили за угол, и там их расстреливали. Крики жертв и пулеметные очереди заглушались музыкой, исполнявшейся пятью оркестрами. Лагерный врач Кляйн считался экспертом по селекции. В один прекрасный вечер все население лагеря должно было раздеться и продефилировать голыми мимо рапорт фюрера Снаружи, прямо на Березовой аллее, они должны были раздеваться. У входа стояла пара старост-бараков, которые давали каждому тычка в спину. Того, кто спотыкался о порог, считали мусульманином. Те, кто перешагивал порог и двигался дальше, выпитив грудь, были спасены. Так они отобрали примерно тысячу человек, которых посадили в пустой барак. За ночь все неевреи были отпущены. Евреев на следующий день заставили пройти перед лагерным врачом но уже на улице между восьмым и девятым бараками лагерный врач должен был проконтролировать не найдется ли среди них достаточно крепких людей которые могут еще работать большую часть времени лагерный врач простоял повернувшись спиной к проходящим людям и разговаривая с Хёслером, комендантом лагеря время от времени он оборачивался и тыкал в кого то из проходивших мимо наугад и жизнь этого человека была временно спасена.